Глава двадцатая. Новости. Машину нам не дали. По крайней мере, в тот же день. Рать и сыпать угрозами оказалось бесполезно, ввиду того, что весь транспорт был попросту на выезде. Часть ушла на добычу, часть на промысел. но ну, а львиная доля техники в данный момент участвовала в разгрузке поезда, который к вечеру должен отправиться дальше. Город в безопасной зоне сильно отличался от тех, что мы посещали до этого – Во-первых, здесь все жители ходили по улицам без оружия, что моментально бросилось в глаза. Во-вторых, несмотря на все наши полномочия, нам также пришлось оставить автоматы при входе в крепость. Благо, короткоствол позволили оставить, хотя я все равно чувствовал себя голым. Настолько уже стало привычным наличие автомата на груди, что я периодически ощупывал пустующее место и каждый раз при этом чертыхался». Руки сами собой привычно перекрещивались в попытке придержать ствол при ходьбе. Люди здесь тоже вели себя несколько иначе, более добродушные, что ли, улыбчивые. На вопросы вместо привычного «пошел нахер» отвечали достаточно вежливо и даже дорогу указывали ту, о которой мы интересовались. Поначалу это казалось настолько дико, что даже возникало непреодолимое желание сунуть кому-нибудь в зубы. Никак не удавалось отделаться от ощущения, что они над нами просто издеваются. Больше всего расстроился грог, когда выяснилось, здесь нет ни одного борделя. Однако проблема решилась довольно быстро: стоило нам зайти в ближайшее питейное заведение на ужин и задать пару правильных вопросов. Местные объяснили, каким образом здесь можно получить плотское удовольствие. Практически в каждом кабаке да и в большинстве гостиниц всегда дежурили девушки легкого поведения. В общем, как всегда. Борьба за моральный облик оказалась совершенно бессмысленной. Эту профессию искоренить попросту невозможно. Я в очередной раз отказался от услуг «жить с любви» ввиду того, что был в достаточной степени сыт. К тому же в голове чего-то держал, что данный поступок будет неправильным по отношению к Светке. Да, может, любви я к ней не испытываю, однако это не повод изменять ей направо и налево. В первую очередь по причине полного сексуального удовлетворения. Границ у нас в постели не было вообще. А одно только это очень дорогого стоит. Разбудили нас в половине седьмого утра. В номер постущал дружинник, который повестил, что ровно через час в сторону Кирова отправится торговый караван, в состав которого уже вписали нас Грогом. Это не могло не радовать, так как сильно облегчало обратный путь, да и заморачиваться с машиной не придется. Не люблю я все эти бумажки, к тому же слабо в них разбираюсь. А ведь в противном случае пришлось бы заполнить их целую кучу только на получение транспорта, а затем еще и по прибытии отчитываться» путевки, бензины, не дай бог еще царапины какие или поломка. Мир вокруг изменился, а бюрократия так никуда и не исчезла, как, впрочем, и проституция. Видимо, им суждено всегда следовать с человечеством рука об руку. Мы забрались в автобус, где помимо нас присутствовали еще 10 человек. Охранник каравана нудным голосом зачитал правила, обозначил две остановки по пути под соусом, мол, других не будет, хоть в штаны ссыте. На том лекция о правилах следования в общей колонии была исчерпана, и вскоре мы уже тряслись на ухабах и выбойнах. Несмотря на то, что трафик движения по дорогам сильно упал, асфальт от этого лучше не держался. Множество циклов замораживания делали свое, а вот покрытие уже, увы, было некому. Худо-бидно добрались до Кирова ближе к обеду, и вот здесь нас ожидал сюрприз, притом не из приятных. Еще на подъезде нас смутило немалое количество людей, что толпились у входа в крепость, а когда мы вышли из автобуса и стали задавать вопросы, ответ ввел нас в некий ступор. Калужской крепости больше нет. Ночью на нее напали, и на сей раз ни стены, ни дружина не смогли остановить уродов. Бой закончился за два часа до рассвета, и спастись удалось далеко не всем. Точная цифра пока неизвестна. Но, судя по предварительным подсчетам, у стен Кирова ошивалась едва ли не одна шестая часть жителей. Первые машины с беженцами появились буквально часа два назад, а пешие растянулись на много километров и все продолжали пребывать. Местные власти тут же отреагировали, мобилизовали всех охотников и промысловиков, которых возглавила дружина, ну и отправили в Калугу прочесать окрестности. На данный момент новости приходили плачевные – Крепость придется восстанавливать не один месяц, и все это дело щедро усеяно трупами. Тех, кто не успел покинуть крепость, скорее всего, угнали в плен, и их дальнейшая судьба неизвестна. Внутри противник не обнаружен, и часть людей только отправилась прочесывать округу. Не нужно быть сильно умным, чтобы понять, следующий удар достанется Кирову. А так как этот город находился в уже относительно безопасной зоне, то и к серьезной обороне готов не был. Сейчас в администрации проходило экстренное совещание. Большие головы пытались отыскать выход из сложившейся ситуации. А тем временем людям было абсолютно наплевать на то, что там решают наверхах. Они вполне предсказуемо хватали самое ценное и валили из города. При этом ни у кого даже в голове не возникло, что тем самым они помогают врагу. Чем меньше защитников останется на стенах, тем проще будет одержать победу над укреплениями. Естественно, что это понимали в администрации, а потому всячески старались препятствовать потоку людей. Но в итоге их самих едва не порвали, и они махнули на все рукой. В результате сейчас на воротах творился настоящий хаос. Было совершенно непонятно, кто стремится попасть внутрь, а кто выбраться наружу. «Нихуя без нас не могут!» – усмехнулся Грог, когда мы более или менее разобрались в ситуации. «Всего на ночь без присмотра оставили, а тут уже не пойми, что происходит». «Все как раз понятно, и нихера не смешно. Похоже, началось то, что мы так усердно пытались остановить». «Куда?» — строго остановил меня дружинник на воротах. «Коту, подмуда, руки убери, пока я тебе их не сломал», — резко отреагировал я. «Почему людей выпускаете?» «Во избежание восстания», — угрюмо буркнул тот. «Здесь едва между собой перестрелка не началась. Когда мы ворота заблокировали, возле администрации толпа собралась, уже воздух палить начали». «Ясно», – поморщился я. «Все гораздо хуже, чем мы думали». «Ладно, свои, пропусти». Я мазнул корочками перед глазами привратника, и тот посторонился, пропуская нас с грогом внутрь. Ни о каком отстойнике даже речи уже несло. Такую толпу через него можно до самой ночи гонять. Странные все же они, в смысле люди. Ведь видят, что из Кирова бегут. А все равно. Многие все еще пытаются внутрь попасть. «Да», – Многое можно объяснить шоковым состоянием, усталостью. Но, с другой стороны, уже немало времени прошло. Пора мозг включать. «Комендатуру», — уточнил Грок, который словно ледокол пёр через плотную толпу. «Да, нужно старого отыскать». «А чего его искать?» «Вон он! Видать, уже доложили». Грок в очередной раз бесцеремонно оттолкнул какого-то зазевавшегося человека, не обращая внимания на его проклятие в спину, слегка сменил курс в сторону начальства. Старый, к слову, нас тоже заметил, но навстречу идти не спешил. Но оно и понятно. Власти-то у него, может, и много, а вот силы уже не те. Толпе плевать на поломочия. Здесь как раз требуется действовать так, как это сейчас делает напарник. «Почему вчера не вернулись?» Первым делом вместо приветствия высказал дед. «На чем?» Удивленно уставился на него Грок. «Не понял, боец!» виноваты этот тач-генерал», вместо него ответил я. «Все машины в городе были заняты» а подобрать брошенную не представлялось возможным. «Ладно, хрен с ним, чего ж теперь?» Рассеянно отмахнулся тот, а затем посмотрел на меня. «Задачи изменились. Продолжение будет?» — спросил я, потому как Старый внезапно замолчал. «А? Да, секунду». Снова махнул на меня рукой он, и я, наконец, понял, что он с кем-то параллельно общается по рации. «Принял. Сейчас подойдем. Готовь транспорт, из Кирова уходим». «Так, двинули в отдел безопасности». «А чего там? И что с задачами, которые изменились?» «Блядь, Морзе, ты можешь потерпеть немного?» «Да не вопрос, чего орать-то сразу?» Чем дальше мы уходили в центр, тем меньше становилось людей. Хотя периодически встречались беженцы с рюкзаками, которые спешили покинуть крепость. Некоторые уходили одни, иные тянули за собой семьи, жены, детей. Но общее настроение было очевидным. Большинство стремилось как можно скорее свалить из опасного места – А судя по тому, что только что произнес в гарнитуру старый, крепость вообще решили бросить. Внезапно со спины раздались одиночные хлопки, которым вторили истеричные женские крики. Мы невольно вжали головы в плечи и поспешили свернуть за угол, дабы избежать попадания шальной пули. Время неумолимо уходило, потому в толпе уже вовсю разгоралось паническое настроение. Эти выстрелы — лишь первый звоночек. Еще пара часов, и здесь начнут твориться полный бардак и неразбериха если эти пару часов вообще есть, что-то уж сильный накал у народа». «Совсем уже ебанулись», — озвучил общий мысль игрок. «Это они так всю работу за выродков сделают». «Это их выбор», — сухо ответил старый и потянул на себя дверь отдела безопасности, до которой мы уже добрались. «Нам на второй». Дед мазнул корочками перед носом дежурного. Тот молча кивнул, и мы проследовали к лестнице. Здесь он без стука обошел в кабинет и тут же уселся напротив свидетеля, коим оказался утилизатор. «О, знакомые все лица!» — ухмылился Грок и протянул тому руку. «Отошел, смотрю». «Немного», — поморщился тот. «Вячеслав Александрович помог. лекарство достал». «Не благодари». Одними губами улыбнулся тот и обернулся к женщине, что занимала место следователя. «Закончили?» «Ну, я сделала все, что смогла». Она передала старому лист формата А4, на котором находился карандашный рисунок. Толком его рассмотреть я не успел. Но терпеливо ожидал, потому как знал, что буду иметь возможность как следует изучить содержимое. А иначе нет никакого смысла тащить нас собой. Так и случилось. Старое некоторое время с задумчивым видом всматривался в рисунок, после чего поднял взгляд на утилизатора. «Это точный портрет?» «Похоже, — пожалуй плечами. «Сильно похоже». «Стоп! Что значит похоже перевел я взгляд на психа. «Ты вроде как про мужика говорил. Сказал, я его видел. Точно помню». «Я не помню, как и что я говорил». – виновато потупил взгляд тот. «Ты же видел мое состояние». «Можно?» – протянул я руку, глядя на старого. «Да, пожалуйста». – протянул мне рисунок тот, на который я бросил лишь мимолетный взгляд, после чего с полным недоверием уставился на окружающих людей в кабинете. «Это, блядь, что?» «Шутка такая!» «Вы чё, блядь, сговорились или как? Что это за хуйня?» «Старая мать твоя, ты издеваешься надо мной?» «Увы!» — развёл руками тот. «Подозрения были, а вот подтверждения нет. Зато сейчас всё точно встало на свои места. Вот у меня нихуя не стоит сейчас!» Продолжил разговаривать на повышенных тонах я. «Зато складывается очень острое ощущение, что меня где-то наебали. Ты же убил её!» «Это ты так решил!» А я не стал тебя переубеждать», — усмехнулся тот. «Шейла просто собаку пристрелила. Она его за ноги кусать начала. А бабу Валю, как она вам представилась, мы тогда не нашли». «Да как? Как, блядь, такое вообще? Возможно...» «Подожди, ты же мне какую-то хуйню про нее вкручивал. Рак там какой-то. А что я должен был, по-твоему, сказать? Это секретная информация. А к нам в контору тебя еще не приняли». Старый также перешел на повышенные тона. «Перестань вести себя как пацан!» «Нет, я не верю!» Я швырнул на стол портрет бабы Вали, той самой, которая помогла нам переночевать в деревне и утверждала, что ее не трогают злые. «Так не бывает! Это просто невозможно!» «Ну, значит, твой друг все придумал, а портрет мистическим образом совпал с твоей давней знакомой!» «Ты что несешь, а?» «А ну, сядь, блядь, успокойся! Что за истерика, Морзе?» Я послушно опустил задницу на стул и устремил взгляд в никуда, потому как логика попросту дала сбой в этом месте. Грок с Ханом так и остались в дверях. Напарник поочередно переводил взгляд по лицам присутствующих, потому как, в отличие от меня, вообще ничего не понимал. Я, собственно, тоже, но часть информации у меня все же имелась, а он, как говорится, ни сном, ни духом. Почему она оставила нас живыми? Почему выпустила из деревни? Ведь мы всю ночь находились в ее власти. Она могла призвать уродов, чтобы те выпотрошили нас. Понятия не имею», – пожал плечами старик. «Может, поблизости не было никого? Может, у нее на вас были другие планы? Я не знаю». «Кто она?» «Как так получилось, что старуха стала вожаком у выродков?» «Ты думаешь, я знаю все на свете?» «Но теории хоть какие-то есть?» «Лично у меня в мозгах совершенно пусто». «Кое-что у меня есть, но вряд ли это сейчас поможет» задумчиво произнес Старый. «Ее полное имя — Шиганова Валентина Ивановна. В свое время она участвовала в военных научных разработках на основе генетики. Все ее работы строго засекречены. Даже эту информацию нам удалось достать с огромным трудом. Нам невероятно повезло, что ее узнал один из наших сотрудников, который в те времена работал как раз подобными делами. Узнал? Что? О чем ты?» У вас ее портрет появился только что. Твоя история о том, что ее якобы не видят злые, не осталась незамеченной. Ты пойми, у меня не было в тот момент полномочий рассказывать тебе все. А затем... Ну, ты да вроде больше не спрашивал. Кто же знал, что данная персона всплывет вот так? Короче, мы обыскали весь дом, как только вы уехали. Удалось нарыть несколько отпечатков. Стандартная база данных ничего не дала». А вот когда пробили по другой, смогли кое-что отыскать, в том числе и фотографию. Основная информация оказалась засекречена. Так, небольшие тезисы, имя, фамилия, рост, вес и все такое. Очень много данных утеряно, так что мы владеем лишь обрывками. Фу, я силой провел ладонями по лицу. «Все чудесатее, чудесатее!» «Ладно, полемику оставим на потом», — прихлопнул ладонью по столу старый. «Уходить нужно!» «Морзе, бери своих идуйте к поезду. Грок, ты с ним». «А с этим что делать?» — кивнул я на утилизатора. «А это уже не твои заботы. Да не включай ты правильность свою. и отправлю его в безопасное место. С поезда сойдете в Туле. Там да елать мы рукой подать. Для тебя там местность знакомая. Схоронись где-нибудь на пару месяцев. Вот маяк. Включай раз в неделю ровно в полдень. Скажем... Ой, да похер. Пусть будет по субботам». «А как же Красноярск?» «Морзе, не зли меня, а? Делай, как говорю. Сейчас помимо тебя проблем целая куча нарисовалась». «Так значит, я был прав. Макс не имеет никакого отношения к этому бардаку». «Да, Морзе, хорошо, ты был прав. Вот только тот, точнее та, за кем мы охотимся, теперь тоже об этом знает. И смысл тогда прятаться? Нужно что-то делать, не знаю, портрет его во всех барах развесить, награду за голову объявить. Ты совсем идиот». Фильмов, что ли, голливудских насмотрелся? Не вздумай где-нибудь об этом ляпнуть, понял? Или я за твою голову награду назначу? Пока им неизвестно, что мы установили ее личность. У нас есть хоть какой-то шанс. И поэтому ты предлагаешь забиться мне в нору? Да-да, еще раз да. Как ты меня заебал со своей правдой, бля, кто бы знал. Когда ты, наконец, поймешь, что войны так не выигрываются? Валите отсюда оба, и чтобы вас ничего не было слышно, поняли меня? «А я-то чё? Вообще молчу, сижу», — возмутился Грог. «Вот и молчи. И друга своего научи этому очень ценному навыку. Всё, Морзе, пошёл вон. У меня нет больше времени с тобой тут сопли развозить». Я поднялся со стула и первым вышел из кабинета. Впрочем, Грог тоже не стал задерживаться. Мы едва успели спуститься на площадку между этажами, как из коридора до нас донёсся выстрел. Затем женский крик, за которым последовал второй хлопок. Я было сорвался обратно, но Грук перехватил меня, не давая прохода. «Стой!» – прокричал он мне в самое ухо. «Да ты что, не понимаешь? Он убил их!» «Да насрать!» «Что значит насрать? Там он! Он же помог нам!» «Так нужно, шеф! Ты же не дурак, сам все понимаешь! У них слишком опасная информация!» «Ты знал, что так будет?» – удивленно уставился я на товарища. «Догадывался!» – поморщился тот. «Все, шеф, успокойся!» «Валить нужно, пока еще не поздно». И в этот момент, словно в подтверждение, на улице протрещала автоматная очередь, за которой последовал рев разъяренной толпы. «Пиздец! Дождались, походу! Шевели копытами!» подтолкнул меня напарник, и на сей раз он был прав со всех сторон. Время пошло на секунды. «Хан, за мной!» Март 2023 года. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фууу.